Кармелина Собирать травы – это, как правило, делать тех, кто выполняет на кухне самую грязную работу или работа для провинившихся подмастерьев, которых требуется наказать. Подъем на рассвете, чтобы наполнить корзинку на огороде, потом травы надо промыть, нашинковать, просушить. Никто не хочет этим заниматься, и чтобы заработать немного хорошего отношения – к своей персоне среди все еще недовольных моим вторжением в кухонную иерархию подмастерьев, я вызвалась сделать это нынче сама. Мне нравилось собирать травы, ходить среди растений, растущих в горшках и прямо в земле, с мокрым от росы подолом, хлопающим плодыжком, по вдыхать резкие чистые ароматы розмарина, мяты и тимьяна, наслаждаться сырой прохладой утра, до того, как ударит летний зной. В этот час, сразу после рассвета, я могла видеть, как передо мною расстилается сегодняшний день, гладкий и совершенный, как плошка только что взбитых сливок. Пока еще не убежало ни одно рагу, не уронили ни одну кастрюлю, нет ожогов на кончиках пальцев от чересчур горячих сковородок и никаких грубых судомоек, которых надо ставить на место. Прохладно, пахнущее душистыми травами уединения. Но нынче я была среди кустов розмарина не одна. «Мадонна Джулия», — изумленно молвила я, — она обернулась, все еще облаченный в вышитый халат, надетый поверх ночной сорочки, розовый свет зари блестел на ее золотых волосах. «Извините, я не заметила вас за этими кустами». Я редко видела ее до полудня, а в последнюю неделю не видела почти совсем. В палаццо заезжал муж Мадонны Джулии, об этом говорили все слуги. Ему вообще было не положено видеть свою молодую жену, однако конюхи, захлебываясь, рассказывали сильно расцвеченные истории о том, что муж и жена якобы кричали что-то друг другу в конюшенном дворе. Я не слишком-то верил этим сплетням, но Мадонна Джулия с тех пор действительно, по большей части, оставалась в своей комнате. Когда она все-таки выходила, лицо ее было мрачно, даже когда она поедала мои запеченные в меду груши или фальшиво бренчала на лютне, чтобы Лукреция могла практиковаться в танцах с серьезным маленьким Джофрой в качестве партнера. Однако Мадонне Джулии все-таки хватило энергии, чтобы сказать Хуану Бордже, «Убирайся к черту мерзкий сосунок», когда он попробовал ее улистить. Все служанки вдостально хихикались, когда он, красный как рак, удалился, топая и ругаясь себе под нос. «Моя хозяйка выглядела печальной и теперь, когда стояла в огороде, водя рукою по копьям свежего лука резонца». «Я могу вам чем-либо помочь?» — Мадонна Джулия спросила я. «Я могла бы сделать вам посет, если вам нужно средство, чтобы заснуть. Посет мне не поможет. Я не спала уже неделю. Ее не портили даже фиолетовые тени под глазами, которые выглядели бы ужасно на лицах большинства женщин. Я искала левкое, левкое и жимолость. Дома в Каподимонте... Моя матушка делала для меня духи из этих цветов. Теперь у меня есть куча дорогих духов, перевязанных ленточками, но мне хочется, чтобы от меня пахло левкоями и жимолостью. Она была грустна, и это никуда не годилось. Ее личико было создано для смеха, похожие на вишню губы для веселых улыбок, а эти темные глаза для того, чтобы сверкать. Она стояла среди лука-резанца и дикой мяты, опустив глаза в землю и склонив в сторону непокрытую золотоволосую головку. Она казалась мне маленькой, упругой и совершенной, точно каплун, приготовленный для жарки в небольшом количестве оливкового масла с добавлением белого вина, чеснока и кориандра. По крайней мере, так каплуна любила жарить я – А вот у моего отца были на этот счет некоторые другие интересные идеи, включающие в себя добавление корицы и сиропа из молодого вина. Страница 228, параграф «Птица». Мадонна Джулия была так красивой, что большинство девушек были бы готовы ее убить из зависти. Я ее просто любовалась. Я всегда была некрасива, как кухонная поварешка, и считала бессмысленным завидовать тем, кому повезло больше меня». К тому же я отнюдь не была уверена, что променяю свой острый поварской нюх и умелые руки на золотые волосы, пусть даже такие же длинные и красивые, как у Мадонны Джулии. Талант к приготовлению соусов и выпечки более долговечен, чем красота молодости или высокая белая грудь. И в отличие от них он не влечет за собой приставаний со стороны могущественных церковников средних лет и сомнительных моральных устоев. «Вы найдете Левкою в том маленьком саду, что находится рядом с Южной галереей, Мадонна Джулия», — сказала я, пожалев ее. «А здесь огород, в нем в основном растут кулинарные травы. Но жимолость здесь есть». И я отрезала ей ветку маленьким кухонным ножом, который нынче взяла с собой вместе со своей корзинкой. Она просияла, как будто я предложила ей жемчуга, и глубоко вдохнула аромат цветов. «Пахнет, как в Капподемонте», — молвила она, и, сорвав один из цветков, высосала из него нектар. «Хотите?» — и она протянула мне цветок с такой милой любезностью, словно это был кубок дорогого вина. Я сморщила нос. «Я не оценю его вкус, мадонна ведь я каждый день готовлю сладости». «Так это вы их делаете. Эти восхитительные деликатесы из клубники и пирожные с марципаном и чудесные засахаренные фрукты...» Ее брови были темнее, чем волосы, они удивленно взлетели вверх, и она улыбнулась. «Да у вас дар! Я никогда не ела ничего вкуснее!» «Марципана, засахаренных фруктов или клубничного пирожного не удержалась я, или цветка жимолости?» «Всего из перечисленного. Как вас зовут?» «Кармелина Мангана, Мадонна. Я кузина маэстро Марко Сантино, что работает в ваших кухнях». Я совсем недавно в мае приехала из Венеции. Интересно, могу ли я продолжить собирать травы, или же из уважения мне надо стоять неподвижно, пока она говорит со мной? Мадонна Адриана предпочитала, чтобы слуга прервал работу, когда она с ним заговаривала. Но Мадонна Джулия казалась гораздо более простой в обращении. А может быть, лучше сказать, более одинокой? Ведь в палаце не было никого ее возраста, если не считать служанок. Возможно, даже беседа со мной казалась ей интереснее, чем вечные разговоры Мадонны Адрианы о дороговизне всего и вся, или болтовня малышки Лукреции. «Знаете, я ем слишком много ваших пирожных». Теперь она поверяла мне свои секреты. «Но мне грустно, а когда мне грустно, я всегда ем». Она огляделась в поисках какого-нибудь сиденья, Но это был огород, а не сад со скамейками и фонтанами. Всего лишь квадратный участок земли с упорядоченными рядами кустов и живых изгородей и горшками с растениями, надежно укрытыми от ветров высокими каменными стенами. Так что моя хозяйка, чуть заметно пожав плечами, села прямо на траву между зарослями полыни и лука резонца. — Мадонна, Джулия, ваш халат! — начала была я, глядя на тонкий вышитый подол — но она только небрежно махнула рукой. ты да шут с ним с халатом!» Моя мать каждую неделю заставляла меня ползать по огороду на коленях, собирая перетрум от головной боли и валериану для сонных зелий. Конечно, меня куда больше интересовало, как изготовить крем или духи, она снова понюхала лежащую у нее на коленях жимолость, но меня никогда не беспокоило, что я могу запачкаться. «А почему вы покинули Венецию и приехали в Рим, Кармелина?» Я перевесила корзинку на другую руку и растерла между пальцами кончик веточки розмарина, чтобы ощутить его аромат. Идеально для свиной лопатки, которую мы через несколько часов насадим на вертел, чтобы приготовить на обед. Я начала стричь розмарин, одновременно рассказывая Мадонне Джулии, почему я уехала из Венеции. То была короткая, выверенная и по большей части выдуманная история. Она слушала с большим вниманием, сплетя пальцы под своим идеально очерченным подбородком. «Неужели вам действительно интересно, Мадонна?» – не удержался я от вопроса. «Ведь это совсем не интересная история. Во всяком случае, после того, как я опустила все подробности о краже святых мощей и осквернении алтаря. И вообще, высокородные девушки вроде Мадонны Джулии обычно не находили ничего интересного в жизни таких девушек, как я». Мы существовали лишь для того, чтобы служить им, обихаживать их, кормить их, но никак не для того, чтобы услаждать их беседой. Должно быть ей еще более одиноко, чем кажется на первый взгляд, если она так радуется разговору с кем-то вроде меня. Все это очень интересно. Она улыбнулась, и на ее розовой щеке появилась ямочка. Я никогда не надевала карнавальную маску, никогда не каталась в гондоле, и вообще никогда не выезжала из Капа-Дюмонта, ну, разве что, когда приехала в Рим. А вы сожалеете, что уехали из Венеции?» Я подавила невольную дрожь. «Нет, Мадонна Джулия». «О, прошу вас, не трудитесь обращаться ко мне, Мадонна. Когда я слышу это слово, я начинаю искать глазами свою матушку». «Простите, но я не могу обращаться к вам иначе», — твердо возразила я. «Не то Мадонна Адриана с меня спустит шкуру». «Да, она может», — и Мадонна Джулия фыркнула. «А она хорошая хозяйка», — я ощипала пучок роз, ссыпав лепестки в корзинку для будущих желе. «Она уважаемая дама, отличающаяся редкой бережливостью, достойной восхищения». «Да, действительно, она просто омерзительна, старая сводня и, к тому же, скориднее, чем любой торговец, продающий поношенное платье», — она вздохнула. «Если вы рассчитываете найти себе в Риме мужа Кармелина, то мой вам совет — ищите такого, у которого нет матери». «Я не собираюсь искать себе мужа Мадонны Джулия». Я передвинулась от Роск Майорану и остригла пригоршню его себе в корзинку. «Отличная приправа к свиной печени!» «У меня нет приданого чтобы выйти замуж». «Ваши приданные, ваши руки!» Джулия высосала нектар еще из одного цветка жимолости. Любой мужчина может считать себя счастливцем, если у него будет жена, умеющая так готовить. Нет, так дела не делаются. Я отщепнул несколько порыжавших листьев светочек майорана. Подмастерия никогда этого не делали, но мне было нужно только все самое лучшее и свежее для моих блюд. «Чтобы выйти замуж, нужны деньги, особенно если у тебя нет знатной семьи или, по крайней мере, хорошенького личика. Мой отец мог позволить себе выдать замуж с достойным приданным только одну из своих дочерей, а хорошенькой из нас была моя сестра, не говоря уже о том, что она сохранила невинность, а не отдала ее пригожему подмастерью. Вот она и получила приданное». У Маддалены уже был ребенок, я узнала об этом всего неделю назад. После длительной борьбы с самой собой я написала своей сестре в Венецию, прося ее сообщить новости о нашей семье. Я отправила письмо месяц назад через болонью чтобы они не смогли узнать, что я скрываюсь в Риме. В конце концов она ответила, наспех нацарапав несколько строчек, в которых просила больше ей не писать. «Отец все еще пребывает в таком бешенстве, что я не решилась сказать ему о твоем письме», написала Маддалена, благочестиво фыркнув при мысли о своей заблудшей сестре. Я почти услышала это фырканье, читая ее письмо. «Он никогда не простит тебя, и, по-моему, правильно. Но она все-таки сообщила мне, что у нее родился ребенок. У тебя никогда не будет своего, так что молись за моего». Мадонна Джулия смотрела на меня виновата, как будто в том, что у меня нет приданного и мужа, была какая-то ее вина. — А вы когда-нибудь хотели выйти замуж? — Большинство девушек мечтает о замужестве, — ответил я, пожав плечами. Но я достаточно повидала, чтобы знать, в жизни все совсем не так, как в стихах и песнях, даже для хорошеньких девушек, приносящих своим мужьям мешки дукатов. Думаю, работа на кухне подходит мне куда больше, чем муж и дети. «Мои братья наскребли на мое преданное 3000 тысячи флоринов», — молвила Мадонна Джулия. «Сандра сказал, что мое хорошенькое личико тоже чего-то стоит, как у вашей сестры, но оно ничего мне не дало, и преданное ничего мне не дало. В конце концов, мне, почитай не досталось мужа». На ее лице опять появилось грустное выражение — Я подумала, а что, если в этих рассказах конюхов о споре между Арсино Арсинией и его молодой женой есть доля правды? «Сеньор Арсини очень красив дипломатично», — пробормотала я, двигаясь дальше и выдирая из земли длинный побег Беладонны. «Для приготовления пищи он не годится, но отлично подходит для того, чтобы травить крыс». «Да», — без всякого выражения промолвила Мадонна Джулия. «Мой муж очень красив». Мы снова замолчали. Солнце уже поднималось, высушивая росу на кудрявых веточках петрушки, которые я пучками кидала в корзинку для будущих супов. Над нами было ясное голубое небо, через час станет уже жарко, солнце окутает огород знойной дымкой, и ароматы трав потеряются в вони несущейся с кривых узких римских переулков, Смеси запахов серы, разогретой солнцем гнили и дохлые рыбы из реки. Моя матушка всегда говорила, что у женщины три пути. Мадонна Джулия снова наклонила лицо к лежащей у нее на коленях жимолости. Жена, монахиня или шлюха. И после того, как ты выбрала что-то одно, обратной дороги нет. Я понимала, о чем она думает. Она, разумеется, не была монахиней. Не была она и настоящей женой, ведь ей не разрешали видеть собственного мужа. А кардинал Борджи давил на нее, чтобы она стала его шлюхой. «Моя мать говорила мне то же самое», — сказала я, — «но она ошибалась». Мадонна Джулия подняла голову. «Почему ошибалась?» «Потому что в жизни все оказывается далеко не таким определенным и окончательным». Я сорвала горсть свежих ночных фиалок для зеленого соуса, который планировала приготовить позднее, потом выбросила из корзинки паука. Монашки становятся шлюхами, шлюхи становятся женами, жены становятся монашками, я пожала плечами, а некоторым удается сочетать по две или и даже по три. В любом случае, кем бы мы ни были, мы как-то живем. Похоже, эта мысль ошеломила Мадонну Джулию. Ошеломила и заставила задуматься. Она молча крутила в пальцах цветок жимолости, пока я наполняла свою корзинку травами, которые понадобятся нынче Марка и его помощникам. Цветы огуречника, голубые и свежие, чтобы салат выглядел ярче. Свежая листовая свекла для пирога по-болонски, которой я намеревалась запечь до румяной корочки на медном противне и несколько горстей зеленого лука, чтобы потушить на медленном огне вместе с жиром, который стечет с бараньей ноги, поджариваемой на вертеле. И, наконец, последнее. Я поставила корзинку на землю, сделала короткий реверанс, вышла с огорода и вернулась с передником, полным цветов. — Левкой, — сказала я, отдавая Мадонне Джулии, чистый и пряно благоухающие цветы. Если желаете, я отнесу их на кухню вместе с вашей жимолостью и прокипячу все вместе в чистой воде, чтобы сделать духи. «А у вас найдутся эти вкусные клубничные пирожные с медом?» Ее личико снова прояснилось. «Чтобы поесть, пока духи будут готовиться. Я всегда ем, когда чего-то жду». «Думаю, найдутся», — сказала я и решила, что мне нравится моя новая хозяйка.